Глава 8. Тем временем, не обремененные никакими обязанностями, миссис Уилкинс и миссис Арботнот не спеша спустились по истертым каменным ступеням и через увитую ползучими растениями колоннаду вышли в Нижний сад. Миссис Уилкинс, заметив миссис Арбатнут некую задумчивость, спросила, «Разве ты не видишь, как это замечательно, что нас освободили? Всем за нас распорядились». Миссис Арбатнут ответила, что да, конечно, это замечательно, и все же она чувствует себя глупо из-за того, что у них все прямо из рук вырвали. «А мне нравится, когда у меня вырывают из рук», сказала миссис Уилкинс. «Но это мы нашли, Сан сальватора И довольно странно, что миссис Фишер ведет себя так, будто он принадлежит ей одной». «А я считаю странным протестовать», — безмятежно ответила миссис Уилкинс. «Не вижу никакого смысла жертвовать свободой ради власти». На что миссис Арбатнут ничего не ответила. По двум причинам. Во-первых, она была поражена замечательным растущим спокойствием до того вечно возбужденной и суетливой Лотти. А во-вторых, ее лишила дара речи, открывшаяся перед нею красота. По обеим сторонам лестницы стелились барвинки в полном цвету. А то, что накануне ночью влажное и ароматное скользнуло у нее по лицу, оказалось глицинией. «Глициния и солнечный свет», — она вспомнила объявление. И того, и другого здесь оказалось в изобилии. Стебли глицинии велись, переплетались, языческая пышность ее соцветий воспевала саму жизнь, а там, где заканчивалась колоннада, солнце заливало целые заросли пурпурных гераний и настурцы, и бархатцы, такие яркие, что казались раскаленными, и львиный зев. Все эти цветы соревновались в богатстве оттенков. Земля за их пламенем спускалась террасами к морю, и на каждой террасе был свой сад, где между оливами по шпалерам карабкался виноград, росли фиговые деревья, и персиковые, и вишневые. Вишни и персики были в полном цвету. Чудесные потоки белого и темно-розового среди утонченно трепещущей листвы олив. Листья фигового дерева пахли инжиром, на виноградных лозах только завязывались гроздья. А ниже за деревьями росли голубые и лиловые ирисы, кусты лаванды, колючие серые кактусы. Из густой травы лезли одуванчики и маргаритки, и в самом низу было море. Цвета, яркие, насыщенные, были повсюду, наползали друг на друга, лились словно реки. Голубые барвинки точно походили налившиеся вдоль лестницы ручейки. И цветы, которые в Англии росли только на клумбах, гордые цветы, занятые самими собою, вроде голубых ирисов или лаванды, здесь проживали бок о бок с такими простыми цветочками, как одуванчики, маргаритки и белые пирамидки асфаделей, и оттого казались еще более роскошными. Они стояли и молча смотрели на это чудесное буйство, на эту счастливую мешанину. Нет, рядом с такой красотой совершенно не важно, что там сделала миссис Фишер. Недовольство миссис Арбатнад растаяло. В этом тепле и свете, в том, на что она сейчас смотрела, она видела совершенно новое для нее проявление божественного. И разве можно было хоть из-за чего-то испытывать недовольство? Если бы только Фредерик был рядом и тоже видел это, видел так, как в начале их любви, в те дни, когда он видел все ее глазами и любил то же, что любила она. Она вздохнула. «Ты не должна вздыхать!» — сказала миссис Уилкинс. «В раю не вздыхают!» «Я только подумала, что как жаль, что этого не разделить с теми, кого любишь!» — сказала миссис Арбатнонт. «В раю ни о чем не жалеют!» — сказала миссис Уилкинс. «Считается, что в раю нам довольно всего!» «А ведь это рай, да, Роуз?» «Смотри, как все здесь существует вместе! Одуванчики и ирисы! Обыкновенная и великолепная! Я и миссис Фишер!» «Всем есть место, все перемешано, и все так явно счастливы и довольны?» Миссис Фишер не кажется довольной. «По крайней мере, явно», — улыбнулась миссис Арбатнут. «Скоро начнет, вот и видишь». Миссис Арбатнут ответила, что не думает, будто после достижения определенного возраста люди могут что-то начать. На что миссис Уилкин сказала, «Никто, — уверена она, — даже самый старый и закоснелый не может сопротивляться воздействию совершенной красоты». Пройдет не так уж много дней, а может и часов, и они увидят, как миссис Фишер преисполнится восторгами. «Я совершенно уверена», — сказала миссис Уилкинс, «что мы попали в рай, и как только миссис Фишер поймет, где она очутилась, она непременно изменится. Вот увидишь, отринет свою черствость, станет мягче и гибче, и мы не удивлюсь, если мы ее полюбим». Мысль о том, что туго застегнутая на все пуговицы миссис Фишер может преисполниться восторга, рассмешила миссис Арботнот. Она смирилась с тем, что Лотти так вольно рассуждает о рае, потому что в таком месте в такое утро в самом воздухе было разлито все прощение. Разве это не основание, не предлог? А леди Каролина, все так же сидевшая на стене там, где они ее оставили еще до завтрака, услышала смех, перегнулась, увидела их внизу на дорожке и подумала... Как ей повезло, что они смеются там, внизу. Они пришли к ней и не смеются рядом. Она не любила шутки в любое время дня. А по утрам она их просто ненавидела, особенно если острили рядом с ней, особенно когда остроты было хорошо слышно. Она надеялась, что чудачки только отправляются на прогулку, а не возвращаются с нее. Они смеялись чуть чаще и чаще. Что такого смешного они обнаружили? Она смотрела сверху на их макушки с очень серьезным видом, потому что мысль о том, что ей придется провести месяц в компании с теми, кто смеется, привела ее в ужас, а они, словно почувствовав ее взгляд, вдруг повернулись и взглянули наверх. Чудовищная общительность этих особ. Она могла не отвечать на их улыбки и приветственные жесты, но не могла скрыться от взглядов без того, чтобы свалиться в лилии. Так что просто старательно глядела на самые далекие горы, пока эти двое, устав размахивать руками, не двинулись дальше по дорожке, свернули за угол и исчезли. На этот раз они обе заметили, что их расположение осталось, мягко говоря, без ответа. «Если бы мы не пребывали в раю», спокойно сообщила миссис Уилкинс, «то я бы сказала, что к нам отнеслись с пренебрежением, но поскольку здесь никто никого не унижает, то, безусловно, не унизили и нас». «Может, она несчастна?» — сказала миссис Арбатнут. — Что бы с ней ни происходило, здесь она это преодолеет, — с уверенностью сказала миссис Уилкинс. — Мы должны попытаться ей помочь, — заметила миссис Арбатнут. — О, но в раю никто никому не помогает? Это конечная станция. Ты не можешь здесь стараться кем-то быть или что-то сделать. Ты просто есть. Что ж, миссис Арбатнут решила не пускаться в дискуссию по этому вопросу ни здесь и ни сейчас. Она знала, что викарий не одобрил бы слова Лотти, щел бы их легкомысленными, если не богохульными. Ах, каким старым отсюда казался викарий. Старый-старый викарий. Они сошли с тропы и стали спускаться по оливковым террасам, все ниже и ниже, где там, в самом низу, теплое сонное море нежно плескалось среди скал. Возле самой воды росла сосна, и они сели под ней. Всего в нескольких ярдах от них лежала зеленым брюхом вверх брошенная рыбацкая лодка. У их ног тихонько ворочалось море. Они прищурились, стараясь из тени дерева разглядеть хоть что-то на сияющем свету. Они вдыхали горячий аромат сосновых иголок и растущего среди камней дикого чабреца, которым примешивался медовый запах разогретых солнцем ирисов, окутывавший их лица. Миссис Уилкин сняла туфли и чулки и опустила ноги в воду. Понаблюдав за ней с минуту, миссис Арботнот сделала то же самое. Теперь их счастье было абсолютным. Мужья ни за что бы их не узнали. Они замолчали. Они перестали упоминать рай. Они просто впитывали в себя все окружающее. А в это время леди Каролина, сидя на парапете, размышляла о своей ситуации. Этот верхний сад был очарователен, но расположен так, что ее уединение в любой момент могло быть нарушено. Любой мог заявиться в сад, потому что двери и холла, и столовой открывались прямо сюда. «Но, возможно, — подумала леди Каролина, — она сможет организовать все так, что сад останется исключительно за ней. В полном распоряжении миссис Фишер были усажены восхитительными цветами крепостная стена и башня, не говоря уж о том, что она загробастала единственную по-настоящему красивую комнату». Оригиналкам место для прогулок тоже было достаточно. Она лично видела еще два небольших сада. Да и сама гора, на которой стоял замок, представляла собой огромный сад с дорожками и скамейками. Так с чего бы этому местечку не принадлежать только ей? Ей здесь нравилось. Нравилось больше всего. Здесь и удина дерево, и похожая на зонтик пине, фрезии, лилии, расцветающий розовым тамариск. Здесь есть удобный низкий парапет для сидения. И на три стороны света открываются потрясающие виды. На востоке — залив и горы, на севере — за бухтой с чистой спокойной изумрудной водой, деревни и холмы, усеянные маленькими белыми домиками и апельсиновыми рощами. На западе — полоска земли, связывающая Сан-Сальваторе с материком, а за нею — открытое море и береговая линия, простирающаяся от Генуи до скрытой в Голубом Мареве Франции. Да, она определенно хотела закрепить это место за собой. Было бы разумнее всего, если бы каждая имела свое определенное место — Для ее комфорта было важно оставаться отдельно от других, иметь возможность быть одной, чтобы никто с нею не заговаривал. И для других это тоже должно оказаться лучшим вариантом. Почему нужно сбиваться в стадо? Этого и в Англии хватает. Со всеми родственниками и друзьями. О, сколько же их! И они только и делают, что постоянно давят, давят. Она успешно избавилась от них на четыре недели — И совершенно ни к чему собираться в кучу с людьми, которые вообще друг к другу никакого отношения не имеют». Она закурила. «Да чего же хорошо и спокойно?» Эти две отправились на прогулку. Миссис Фишер нигде видно не было. «Как же приятно!» Как раз, когда она полной грудью вдохнула покой и безопасность, кто-то вышел через застекленную дверь. «Это ведь не миссис Фишер вознамерилась посидеть с ней рядом». «У миссис Фишер есть ее крепостная стена. Если уж она ее захватила, так пусть там и остается. Ужасно утомительно, если она вдруг помимо своей стены и гостиной захочет обосноваться и в этом садике». Но это была не миссис Фишер, а кухарка. Леди Каролина нахмурилась. «Ей что, и впредь придется заказывать еду. Пусть теперь этим занимается кто-то из тех особ, которые гораздо размахивает руками». Кухарка с растущим волнением следила за часами и ожидала в кухне распоряжений по поводу ланча. Время шло, а она понятия не имела, что подавать, и в конце концов отправилась к миссис Фишер, которая немедленно отослала ее прочь. Тогда кухарка побродила по дому в поисках хозяйки, любой хозяйки, которая сказала бы ей, что приготовить. Не обнаружила ни одной, и, наконец, руководимая Франческой, которая всегда знала, кто где, вышла к леди Каролине. Кухарку нанял Доминика, ее звали Кастанцей, она была сестрой одного из его кузенов, того, который держал ресторанчик на площади. Когда у нее не было другой работы, она помогала брату на кухне и знала все сытные таинственные итальянские блюда, которые по будням любили заказывать работяги из Кастаньета, а по воскресеньям приезжавшие сюда жители Медзага. Она была тощая, 50-летняя старая дева. Седовласая, шустрая, говорливая, она никогда не встречала никого прекрасней леди Каролины, о чем и сообщила Доминика, и Доменика с ней согласился. Как и юный помощник Доминика по имени Джузеппе, который, кстати, приходился ему племянником, а еще девчонка Анжела, тоже его племянница, помогавшая Франческе, да и сама Франческа. Двух других дам, которые прибыли ночью и которых видели только Доменика и Франческо, они тоже сочли очень красивыми, но рядом со светловолосой юной дамой, той, которая приехала первой. Они были словно скромные свечи по сравнению с электрическими лампочками, недавно появившимися в замке. Словно жестяные умывальники в спальнях по сравнению с замечательной ванной комнатой, которую в свой последний визит обустроил хозяин. Леди Каролина мрачно возрилась на кухарку. Однако, как обычно, эта мрачность преобразовалась в восхитительную серьезность, и Костанца, молитвенно сложив руки, возблагодарила святых за счастье лицезреть подобие самой Мадонны. Леди Каролина сердито осведомилась, что ей надобно, и Костанца, склонив на бок голову, вслушалась в музыку ее голоса. Помедлив в надежде, что чудная мелодия продлится, она все-таки сообщила, что хотела бы получить указание. Она уже обращалась к матушке Синьерины, но тщетно. «Она мне не матушка!» — гневно ответила леди Каролина, и гнев ее прозвучал как мелодичная жалоба несчастной сироты. Кастанца разразилась сочувствующими воплями. «У нее тоже нет матушки!» Леди Каролина оборвала этот поток коротким сообщением, что ее мать жива и в Лондоне. Кастанца восславила Господа и всех святых за то, что юная леди пока не знает, каково это остаться без матушки. «Это такое горе, такое горе! Но, несомненно, у юной леди уже есть муж!» «Нет», — холодно ответила леди Каролина. Еще больше, чем остроты по утрам, она ненавидела саму идею мужей. А все только и делали, что пытались ей навязать эту идею. Все родственники, все друзья. Даже вечерние газеты. В конце концов, она может выйти замуж только за одного. Однако, если судить по разговорам, особенно тех, кто хотел бы в мужья пробиться, ей предстоит выйти как минимум за дюжину. Ее мягкое жалобное «нет», заставила Костанцу проникнуться сочувствием. «Бедняжка!» — сказала Костанца, шагнув вперед, дабы сочувственно потрепать леди Каролину по плечу. «Не теряйте надежды! У вас еще есть время!» «На ланч!» — ледяным тоном произнесла леди Каролина, вся сжавшаяся от угрозы прикосновения, и это после того, как она с такими трудами вырвалась в место, достаточно удаленной и скрытое, чтобы ее, помимо всего прочего, не трепали по плечу. «Мы будем...» Кастанца тут же обрела деловитость. Она прервала леди Каролину рядом предложений восхитительных и дорогих. Леди Каролина не знала, что это дорого, и сразу же прониклась интересом. Все выглядело так заманчиво. В предложение входили всевозможные молодые овощи и фрукты, и масло, и сливки, и невероятное количество яиц. В конце Кастанца с энтузиазмом, рожденным такой уступчивостью, объявила, что из всех леди и джентльменов, для которых ей доводилось готовить, ей больше всего нравятся англичане. Она не просто предпочитает их, она ими восхищается, потому что они знают, что заказывать. Они не скупятся, не изображают из себя бедняков». Из чего леди Каролина поняла, что зашла слишком далеко и без промедления отказалась от сливок. Лицо у Костанцы вытянулось, ибо у нее была державшая корова кузина, и сливки пошли бы на пользу им обеим. «И, возможно, мы бы обошлись без цыплят», — сказала леди Каролина. Лицо у Костанцы вытянулось еще больше, поскольку ее брат, владелец ресторана, держал на заднем дворе цыплят, многие из которых созрели для принесения в жертву. «И, пожалуйста, не заказывайте клубнику, пока я не проконсультируюсь с остальными дамами», сказала леди Каролина, вспомнив, что сейчас только 1 апреля, и, скорее всего, люди, живущие в Хамстеде, бедны, потому что иначе какой смысл жить в Хамстеде? Я все-таки здесь не хозяйка? «А кто? Пожилая дама?» мрачно осведомилась Констанция. «Нет», — ответила леди Каролина. «Тогда кто именно из тех двух дам?» «Никто». Кастанца снова заулыбалась, потому что молодая леди просто шутила, о чем она и известила ту в своей добросердечной итальянской манере, добавив, что искренне восхищена. «Я никогда не шучу», — коротко ответила леди Каролина. «Иван лучше бы приняться за дело, иначе ланч вряд ли будет готов к половине первого». Эти резкие слова прозвучали так мило, что показались Костанце комплиментом, и она, забыв о разочаровании из-за сливок и цыплят, удалилась с благодарной улыбкой. «Так дело не пойдет», — думала леди Каролина. «Я приехала сюда не хозяйством заниматься и не стану этого делать». Она окликнула Костанцу. Костанца поспешила обратно. Она была совершенно зачарована тем, как прозвучало из этих уст ее собственное имя. «Сегодня я распорядилась насчет ланча», сказала леди Каролина с видом серьезного ангела, который появлялся у нее в моменты раздражения. «Я также отдам распоряжение и насчет ужина, но с завтрашнего дня обращайтесь к другим дамам. Я больше не стану этого делать». Сама мысль о том, что она будет отдавать распоряжение, показалась ей абсурдной. Дома она никогда не отдавала распоряжений. Никому бы и в голову не пришло ее об этом попросить. Просто смешно, что такая до крайности утомительная деятельность свалилась на нее здесь. И только потому, что она, так уж получилось, говорила по-итальянски. Если миссис Фишер отказывается, то пусть распоряжаются оригиналки. Хотя самой природой миссис Фишер предназначена для этой роли. Она выглядела очень компетентной. Она одевалась, как хозяйка дома, причесывалась, как хозяйка дома. Она высказала свой ультиматум с резкостью, которая в результате превратилась в ласку и сопроводила его решительным жестом, который был грациозен и полон доброты, словно благословение а потому ужасно разозлилась из-за того, что кастанца продолжала стоять, склонив на бок голову и глядя на нее с неприкрытым восхищением. «Ох, подите прочь!» — воскликнула по-английски леди Каролина, потому что терпение у нее лопнуло. Сегодня утром у нее в спальне появилась муха, такая же назойливая, как кастанца. Всего одна муха, но ведь днем их может налететь сотни, и это так утомительно! Муха твердо решила устроиться у нее на лице, а леди Каролина также твердо решила этого не допустить. Настойчивость мухи была поистине необъяснимой. Она ее разбудила и больше не давала уснуть. Она попыталась ее прихлопнуть, но муха безо всяких усилий едва ли не с наглой усмешкой улетела. Так что леди Каролина только шлепнула себя. Муха тут же вернулась и с громким жужжанием приземлилась ей на щеку. Она снова попыталась ее прихлопнуть, и только отвесила себе оплеуху, поскольку муха снова грациозно упорхнула. Леди Каролина потеряла терпение и села в постель, наблюдая за мухой, чтобы, наконец, ее убить. Она все лупила и лупила в ярости изо всех сил, как будто это был настоящий враг, вознамерившийся свести ее с ума. А муха элегантно вспархивала и даже не злилась в ответ, а только постоянно возвращалась. И каждый раз, невзирая на то, что ее гонят, садилась на лицо леди Каролины. Вот почему она так рано оделась и вышла. Она уже сказала Франческе, чтобы над ее кроватью натянули сетку, потому что не собиралась проходить через это испытание второй раз. Вот и люди, совсем как мухи. Жаль, что сеток предохраняющих от них не существует. Она хмурилась, разила их словами, а они нетронутыми ускользали от ее ударов. Они даже хуже, чем мухи, потому что, судя по всему, не понимают, что она пытается их прихлопнуть. К тому же муха может в любой момент взять и улететь навсегда, а единственный способ избавиться от человеческих существ — скрыться самой. Вот почему, так устав от них, она решила уехать на весь апрель, но оказавшись здесь, столкнувшись с подробностями жизни в Сан-Сальваторе, поняла, что и здесь ей не удастся побыть в одиночестве. Из Лондона эти подробности не были видны. Оттуда Сан-Сальваторе представлялся восхитительно пустым. Но прошли всего сутки, и она обнаружила, что он вовсе не пустой, и что здесь ей придется быть на чеку, как всюду и всегда. К ней и так уже прилепилась эта миссис Фишер. Она липла к ней весь вчерашний день, и сегодня утром у нее не было покоя. Каждые десять минут кто-нибудь вторгался в ее одиночество. Кастанца, наконец, ушла, потому что ей все-таки надо было заниматься готовкой. Но стоило ей уйти, как появился Доменика. Он принялся поливать и подвязывать, что совершенно естественно, поскольку он все-таки садовник. Но почему-то все это надо было делать именно здесь, придвигаясь все ближе и ближе. И поливал он как-то чрезмерно, и подвязывал растения, которые так стояли на вытяжку, как стрелы. Но, по крайней мере, он был мужчиной, и поэтому раздражал не так сильно. И потому она ответила улыбкой на его улыбчивое утреннее приветствие, и Доменика – Мгновенно забыл и семью, и жену, и маму, и своих уже взрослых детей, и все свои обязанности, а был готов только целовать ступни юной леди. Конечно, такого сделать он не мог, увы, но мог говорить за работой и говорил пространно, выплескивая на нее массу информации, сопровождая сказанное жестами столь оживленными, что ему пришлось отставить лейку, что отложило завершение полива. Леди Каролина терпела какое-то время, но потом терпение ее кончилось. И поскольку он не уходил, а она не могла приказать ему уйти, ведь он выполнял свою работу, снова уходить пришлось ей. Она поднялась с парапета и направилась на другой конец сада, где под деревянным навесом стояли удобные низкие плетеные кресла. Ей только-то хотелось повернуть кресло спиной к Доменика и лицом Генуя. Такое скромное желание. Можно предположить, что ей будет дозволено беспрепятственно его осуществить. Но он, наблюдавший за каждым ее движением, увидел, что она направилась к креслам, забежал вперед, схватил одно и спросил, куда его поставить. «Позволено ли ей будет хоть когда-нибудь не дожидаться обслуживания, не быть устраиваемой со всеми удобствами? Ее так и будут спрашивать, куда поставить это или то и вынуждать благодарить». «Достаточно с нее Доменика, который мгновенно пришел к выводу, что ей напекло голову и примчался с зонтиком от солнца, подушкой и скамеечкой для ног, и был ловок и был любезен, ну просто прирожденный джентльмен». Она сдалась и прикрыла глаза. Она не могла быть нелюбезной с Доменика. Не могла встать и уйти в дом, как поступила бы в ином случае. Доменика был сообразителен и очень компетентен. Она сразу поняла, что на самом деле домом управляет он, и он решал и делал здесь все. У него были восхитительные манеры, несомненно, очаровательный персонаж. Если бы только она не жаждала так одиночества, если бы только ее могли оставить в полном покое на весь этот месяц, она бы как-нибудь после этого справилась с собой. Она закрыла глаза, надеясь, что он решит, будто она хочет поспать и уйдет. От этого романтическая итальянская душа Доменика совсем растаяла потому что ей невероятно шло сидеть с закрытыми глазами. Он стоял тихо-тихо, зачарованный, и она, подумав, что он таки удалился, снова открыла глаза. Но нет, он стоял и глазел на нее. Даже он. «Положительно, невозможно добиться того, чтобы на тебя не глазели. У меня болит голова!» — сказала она, снова смежив веки. «Это из-за солнца», — пояснил Доминика. «Вы сидели без шляпы. Я бы хотела поспать». «Си, сеньорина!» — сказал он с сочувствием и тихо удалился. Она открыла глаза и вздохнула с облегчением. Тихий звук закрывшихся дверей подсказал ей, что он не только ушел, но и прикрыл двери в сад, чтобы ее никто не тревожил. Может, теперь она побудет в одиночестве до самого ланча? Ей хотелось подумать, что было весьма странно. Никто в мире не удивился бы ее желанию больше, чем она сама. Раньше ей никогда не хотелось подумать. Она либо хотела сделать, либо уже сделала в тот или иной период жизни практически все, что угодно, если только это не доставляло большого неудобства. Но никогда прежде она не хотела подумать. Она отправилась в Сан-Сальваторе с единственным желанием четыре недели пролежать в коматозном состоянии под солнцем, вдали от родителей и друзей, погрузившись в беспамятство и выныривая из него только ради еды. Но стоило ей пробыть здесь всего несколько часов, как ее охватило это непонятное новое желание. Накануне вечером все небо было усыпано удивительными звездами, и, оставив миссис Фишер наедине с ее орехами и вином, она после ужина вышла в садик, туда, где лилии шелестели призрачными головами. И, глядя на ночной залив, вдруг подумала, что вся ее жизнь — это много шума из ничего. Леди Каролина была невероятно удивлена. Она знала, что звезды и темнота рождают у других необычные эмоции, она даже наблюдала у других проявления этих эмоций, но никогда сама ничего подобного не ощущала. «Много шума из ничего». «Все ли с ней в порядке?» — усомнилась она. Она давно уже осознавала, что в ее жизни много шума, но полагала, что этот непрестанный гул имеет довольно много причин и смысла. Так много и так ей этот шум надоел, что она с радостью бы временно, а то и навсегда оглохла. Но что, если это действительно шум из ничего?» Раньше у нее подобных вопросов не возникало. Она вдруг почувствовала себя одинокой. Ей хотелось быть одной, но не одинокой. Это совсем разные вещи. Одиночество — это то, чего где-то там внутри становится ужасно больно. Это то, чего она боялась больше всего. То, что заставляет бегать с вечеринки на вечеринку. Но в последнее время ей пару раз показалось, что и вечеринки больше не служат надежной защитой. Что, если одиночество связано не с обстоятельствами, а с тем, как к ним относишься? Наверное, лучше пойти прилечь. Что-то она себя не очень хорошо чувствует. Она отправилась в постель. Но наутро, когда она, сбежав от мухи и позавтракав, вернулась в сад, ее снова посетило то же чувство. И это при свете дня. К ней снова вернулось это весьма отвратительное подозрение, будто ее жизнь до сей поры была не только шумной, но еще и пустой. Что ж, Если так, и если ее первые 28 лет, лучшие 28 лет, прошли в бессмысленном шуме, то ей стоит остановиться и оглядеться, взять паузу, как говорят в этих скучных романах, поразмыслить. Ей ведь предстоит не так уж много периодов по 28 лет. Еще один, и она превратится в миссис Фишер. А уж если два, она закатила глаза. Если бы мать узнала об этих ее мыслях, она бы страшно разволновалась. Мать в ней души не чаяла. И отец тоже бы забеспокоился, потому что он тоже в ней души не чаял. В ней все души не чаяли. И когда она мелодично упорство настояла на том, чтобы на целый месяц похоронить себя в Италии, в обществе каких-то странных особ, с которыми она познакомилась по объявлению, и отказалась брать с собой даже горничную, И единственное объяснение, которое смогли придумать ее друзья, состояло в том, что у бедняжки скреп, таково было ее дружеское прозвище, от переутомления слегка сдали нервы. Мать была очень расстроена ее отъездом. Все это казалось таким странным, как будто дочь разочаровалась в жизни, и она поддержала мысль о грани нервного срыва. Если бы она могла сейчас видеть свою скреп, чей облик так ласкал ее взгляд, которую она обожала так, как ни одна мать на свете не обожала свое дитя, предмет ее безмерной гордости, источник самых смелых ее надежд. Если бы она видела ее здесь, глядящую в пустынное полуденное Средиземное море и размышляющую о трех двадцати восьмилетних сроках, она бы впала в отчаяние. Уехать одной плохо, но размышлять еще хуже. Ничего путного из раздумий красивой молодой женщины выйти не может, Только сложности в безмерном количестве и никакой пользы. Размышления непременно подталкивают красавец к нерешительности, к сомнениям, ко всевозможным несчастьям. Хорошо, что она не видела свой скреп, погруженную в тяжелые раздумья. И о чем же? Обо всем таком, о чем раньше по меньшей мере сорока лет, никто и не задумывается.